Источники. Аскорбиновая кислота быстро окисляется в воде до дегидроаскорбиновой кислоты, биологическая активность которой составляет 80% от активности аскорбиновой кислоты. Дальнейшее окисление инактивирует её полностью. Окисление аскорбиновой кислоты в растворе Ускоряют высокая температура, свет, щелочная среда и содержание раствора в железном или медном сосуде. Этот витамин легко растворяется в воде, и при приготовлении пищи он часто выливается с отваром. В концентрированных томатах, находящихся в кислой среде, содержится очень высокий процент аскорбиновой кислоты. 20 мг на 100 г продукта. Прекрасными потенциальными источниками аскорбиновой кислоты являются брюссельская капуста, турнепс, огородная капуста, репа, гуава и сладкий перец. В меньшем количестве её содержится в качанной капусте и картошке. Известным источником витамина C являются плоды цитрусовых растений. Свежий сок одного большого апельсина содержит около 50 мг витамина C. Следует помнить, что в процессе обработки или хранения этих овощей и фруктов значительная часть витамина может разрушиться. Витамин C Легко всасывается в верхних отделах тонкого кишечника, а его излишки выводятся из организма, в основном через почки и частично через другие выводящие пути. В избыточном количестве витамин С в организме не хранится. Его максимальное количество составляет от 1,5 до 5 граммов, но может быть отлично. и не более 1 мг. Период полураспада витамина С в организме человека варьирует от 13 до 30 дней. Причём, чем больше его поступает в организм, тем короче этот период. Большая часть избыточного витамина выделяется через почки. А кроме того, он выделяется с выдыхаемым воздухом. Последний путь выделения часто остаётся без внимания. Среди всех тканей организма коронад почечника наиболее щедро снабжается аскорбиновой кислотой. Эффективность всасывания аскорбиновой кислоты в пищеварительном тракте человека обратно пропорциональна её поглощённой дозе. То есть из поглощённых 180 мг 1,5 грамма или 12 граммов аскорбиновой кислоты, и ее всасывается соответственно 70, 50 или 16%. Неабсорбированная аскорбиновая кислота за счет астматического эффекта может вызвать понос. Как показали эксперименты на крысах, Концентрация меченой аскорбиновой кислоты в надпочечниках, печени, почках и в плазме крови снижается одновременно в течение 24 часов после её внутривенной инъекции. Уровень содержания меченого витамина в это же время в мозги и в одной мышце постоянно возрастал, что можно объяснить наличием функционировавшей системы активного транспорта. В другой же мышце поддерживался постоянный объём витамина, поскольку в ней в это время, по-видимому, не функционировал активный транспорт. Причины дефицита. То, что курение является главной причиной дефицита аскорбиновой кислоты, было продемонстрировано в экспериментах на морских свинках. помещавшихся два раза в день на 10 минут в камеру с сигаретным дымом. Через 28 дней эксперимента было проведено обследование этих свинок. Как оказалось, концентрации аскорбиновой кислоты в печени и яичках, как у курящих, так и у контрольных, не курящих свинок, были одинаковые. Однако ее концентрация в надпучечнике у первой группы свинок была на 29% меньше, чем у второй группы. И курящие свинки весили на 30% меньше некурящих. При обследовании 17 добровольцев, выкуривавших в день более чем 20 сигарет, было выявлено, что для поддержания постоянного уровня аскорбиновой кислоты в плазме крови им ежедневно требуется 140 мг этого витамина, по сравнению со 100 мг витамина С, необходимыми для некурящих. Лечение. Назначение аскорбиновой кислоты является В рекомендуемой ежедневной дозе 60 мг предотвращает развитие цинги. Физиологическая доза 500 мг в день позволяет обеспечить нормальный её резерв на случай экстренных потребностей. Мегадозы по 2-8 г в день аскорбиновой кислоты обладают дополнительными эффектами. такими как защита от простуды и рака. Для устойчивого насыщения тканей организма аскорбиновой кислотой её требуется, по-видимому, около 400-500 мг ежедневно. Причём эту дозу лучше разделить на два приёма. При достижении насыщения тканей аскорбиновой кислотой И её приём внутрь не обязателен. Потребность в аскорбиновой кислоте зависит от крайне вариабельных стрессовых факторов. При заболевании устойчивость к аскорбиновой кислоте возрастает. Поэтому некоторые авторы считают, что приём её в мегадозах при хорошем состоянии здоровья вовсе не обязателен. Но при заболевании И её можно назначать в терапевтических дозах. Нежелательно назначать мегадозы порошка аскорбината натрия ввиду большого содержания в нём натрия. Кристаллическая аскорбиновая кислота и аскорбат кальция не содержат натрия. Одна чайная ложка порошка аскорбата кальция эквивалентно 4 г аскорбиновой кислоты. Этим порошком можно посыпать пищу или растворить его в соке. Фармакологические дозы препаратов аскорбиновой кислоты обычно не вызывают раздражения желудка. Аскорбиновая кислота взаимодействует самыми разными способами с другими витаминами. Она явно играет важную роль в всасывании фолиевой кислоты и в превращении её в коферментную форму. Поэтому дефицит аскорбиновой кислоты у младенцев от 6 месяцев до 1 года может сопровождаться гематологическими симптомами, характерными для дефицита фолиевой кислоты. Цинговая анемия может быть микроцитарной в результате дефицита железа, вызванного кровопотерей, или макроцитарной в результате сопутствующего дефицита фолиевой кислоты. Засасывание принятой внутрь аскорбиновой кислоты усиливается при заболевании печени. Однако приём её более чем по 500 мг в день сопровождается снижением содержания витамина B12 в сыворотке крови. Приём витамина C повышает всасываемость ионов некоторых металлов, что очень желательно, например, в случае с железом, но вовсе нежелательно в случае с ртутью. Суточная мегадоза витамина C может вызывать понос. который иногда ошибочно относят за счёт спастического колита или неспецифического уретрита. Причём в последнем случае проводят интенсивное обследование на предмет венерической инфекции. У женщин, принимающих эстрогены или контрацептивы, потребность в витамине С может возрасти в 3-10 раз. и достигать суточной дозы до 500 мг. Повышенное выделение с мочой витамина С при его высокой концентрации в плазме крови вызывает умеренный урокоз-урический эффект, что возможно связано с конкуренцией витамина С с мочевой кислотой за почечный канальцевый реабсорбционный транспорт. Побочное действие аскорбиновой кислоты возникает, по-видимому, при ее ежедневных дозах, достигающих 3-6 граммов, и проявляется в отсутствии кристаллизации в моче оксалиновой кислоты или кальция. Тошнота, спазмы в животе и понос иногда возникают в результате аллергической реакции, но чаще неизвестно. В результате гипероцидоза иногда у лиц, которые резко прекратили принимать большие дозы витамина, развиваются цимготные симптомы. Такие же симптомы могут появиться у новорождённых детей, матери которых лечились мегадозами витамина С. По многим причинам одной из которых является снижение содержания витамина С в крови. Больным рекомендуют бросить курить. Лицам, бросившим курить, можно порекомендовать как-то занять свои руки, например, вышивать или вязать. Некоторые люди, почувствовав сильную потребность закурить, протаскивают нитку с бусами между пальцами. или жуют жевательную резинку. Нужно отметить, что любая из этих двигательных активностей, выполняемых чрезмерно интенсивно, может привести к активации триггерных точек. Минеральные соединения и микроэлементы для нормального функционирования мышц Необходимы различные компоненты минеральных соединений, особенно кальций, калий, железо и магний. Дефицит первых трёх элементов приводит к усилению раздражительности миофасциальных триггерных точек. Кальций выполняет важную функцию в механизме взаимодействия актиновых и миозиновых миофиламентов, приводящего к сокращению миофибрилл. Калий необходим для быстрой реполяризации мембран нервных и мышечных клеток после потенциала действия. Железо является важным компонентом молекул гемоглобина и миоглобина, которые обеспечивают перенос кислорода к мышцам и внутри них. Магний, как и кальций, участвует в механизме мышечного сокращения. Кальций. Хотя, как установлено, дневная потребность кальция для взрослых составляет 800 мг для поддержания минерального и костного гомеостаза у лиц старше среднего возраста, Эта потребность иногда возрастает до 1000 мг и более. Женщине в период беременности и кормления грудью ежедневно требуется как минимум 1200 мг кальция. В норме у здоровых людей поступление с пищей даже 2500 мг кальция не приводит к гиперкальциемии. Нормальный объём кальция в сыворотке крови не обеспечивает адекватного обмена кальция. Влияние кальция на физиологические функции зависит от количества его свободных ионов. Суммарный объём кальция, большая часть которого связана с белком, Не имеет прямой корреляции с концентрацией ионов кальция в сыворотке крови. Простейший путь удовлетворения организма кальцием это употребление молочных продуктов. Некоторые люди не пьют молоко из-за аллергии или непереносимости лактозы. Поэтому им следует рекомендовать сыр, кислое молоко или творог. Для лиц, не переносящих лактозу, в молоко можно добавлять гидролизующий её фермент лактазу. В качестве сухого ингредиента в пищу можно добавлять обезжиренное сухое молоко, которое не влияет на вкусовые качества пищи. Кальций также содержится в зелёных листовых овощах, бобах, консервированных лососевых рыбах. морских моллюсках, устрицах и сухих фруктах. В настоящее время раскрыта роль кальция в нормальном функционировании мембран. Кальций играет важную роль в развитии злокачественной гипертермии, в искажении формы эритроцитов при серповидно-клеточной анемии и в развитии гипертонии. Давно известно, что кальций необходим для передачи потенциала действия через нервно-мышечное соединение и для нормального функционирования мышечно-сократительного аппарата. Важным для жизни, но не очень существенным для сокращения мышц и активации триггерных точек, являются цинк, йод, медь, марганец хром, селен и молибден. У некоторых больных наблюдается тесная взаимосвязь между гипомагниемией, гипокальциемией и гипокалиемией. Гипокальциемия, которая развилась в результате дефицита магния, исчезает только после введения не только кальция, но и магния. Магний. Как показано методом атомарной абсорбции, уровень магния в плазме крови в норме составляет 1,5-2,1 мегаэквивалентов на литр. Магний играет ключевую роль в качестве простетической группы во многих важных ферментных реакциях. Рекомендуемая суточная доза для мужчин и женщин составляет соответственно 350 и 300 мг. Для беременных и кормящих женщин она составляет 450 мг. Интоксикация магнием может наблюдаться у пожилых людей, которые постоянно принимают антациды или слабительные, содержащие магний. При обследовании сыворотки крови больных с миофасциальными точками крайне редко выявлялись случаи пониженного содержания магния. Больные с повышенным содержанием магния в сыворотке крови часто страдают гипотиреозом. Калий. В норме концентрация калия в сыворотке крови составляет 3,5 десятых. 5 мегаэквивалентов на литр. При гипотиреозе содержание калия в организме понижено, а при гипертиреозе повышено. Дефицит калия не только способствует развитию миофасциальных триггерных точек, но нарушает функцию гладкой мускулатуры и функцию сердечной мышцы, что отражается в изменениях на электрокардиограмме. Чрезмерное употребление жирной или пересоленной пищи, а также рафинированного сахара, которые богаты натрием и бедны калием, может привести к калиевому дефициту. Понос, приём слабительных средств и некоторых диуретиков сопровождается потерей калия. Рекомендуемая суточная доза калия составляет, по крайней мере, около 2 г. Но при больших его потерях эту дозу следует увеличить. Обычная пища здоровых людей содержит большое количество калия и значительно меньшее количество натрия. В этом плане диета больных почечной недостаточностью значительно отличается от нормы. Большое количество калия содержат фрукты, особенно бананы и цитрусовые. Картошка, зелёные листовые овощи, пшеничные ростки, бобы, чечевица, орехи, финики и чернослив. Следует помнить, что при приготовлении овощной пищи А твар не следует выливать, поскольку он содержит калий. Железо. У больных с низким уровнем содержания железа развивается анемия с ограниченным транспортом кислорода, что приводит к нарушению энергетического метаболизма в мышцах. Наиболее частой причиной дефицита железа является чрезмерная потеря крови при неполном восстановлении утерянного железа за счёт пищи. Чаще всего причинами кровопотери являются желудочное кровотечение в большинстве случаев при приёме отцетилсалициловой кислоты, геморрой, маточное кровотечение и частое донорство. Рекомендуемая суточная доза всасываемого, а не общего количества железа составляет 1,8 мг. Нужно принять во внимание, что десятикратная вариабельность всасываемости железа зависит от его источника и состава пищи. Взаимодействие железа, кобаламинов и фолатов при анемии Было показано при рассмотрении витамина B12. Более подробно этот вопрос изучен Гербертом. Железом богаты постное мясо, печень и другие органы животных. Зелёные листовые овощи, горох и бобы, цельные зёрна злаковых, яичный желток, сухие фрукты, а также устрицы, крабы. И тому подобное. Белая и бесцветная пища содержит железо в малых количествах. Терапевтическое лечение недостаточности обмена веществ. Как показывает практика, больные с хронической миофасциальной болью очень часто страдают гипо или авитаминозами. Если специальная миофациальная терапия не помогает больному или лишь временно снимает болевые симптомы, то в первую очередь нужно исключить авитаминозы как главный предрасполагающий фактор. При выявлении авитаминоза его следует излечить. Лечение фолатового дефицита не должно проходить без выявления концентрации или дополнительного назначения кобаламина и наоборот при лечении кобаламинового дефицита необходимо следить за концентрацией фолиевой кислоты симптомы этих двух авитаминозов широко перекрываются и взаимодействие между этими витаминами настолько выражено что лечение дефицита одного из них может маскировать или ускорять дефицит другого. Полная оценка общего витаминного статуса больного затруднена из-за перекрытия и неспецифичности многих симптомов витаминного дефицита. В выраженных межиндивидуальных различий в суточной потребности витаминов множество причин гиповитаминоза и грамосткости лабораторных анализов. В некоторых лабораториях устанавливают витаминный портрет. Однако для полной уверенности в результатах требуется высокое качество исследования. В тех случаях, когда не удаётся провести все витаминные тесты, Эффективным альтернативным мероприятием является назначение сбалансированного набора витаминов. Уильямс рекомендует многоразовый приём суточных доз водорастворимых витаминов, причём общая доза не должна достигать уровня токсичности. Не следует перегружать организм жирорастворимыми витаминами. особенно витамином А. При назначении минералов следует жёстко придерживаться рекомендуемых доз. Рекомендуемые суточные дозы безвредны, если нет дополнительного источника поступления в организм данного витамина или минерала и обеспечивают в какой-то степени гарантию нормального обмена. В тех случаях, когда клиническая картина указывает на гипо или авитаминоз, и это подтверждено при анализе крови, больному, если есть для этого показание, назначают дополнительно к пероральному приёму витаминов внутримышечную инъекцию этого же витамина. Иногда больному внутримышечно вводят смесь состоящую из витаминов А, В1 и В6 по 100 мг каждого. Фолиевой кислоты 5 мг, витамина В12 1 мг и 2 мг новокаина. Для быстрого восстановления выраженной недостаточности этих витаминов и доведения их до функционально адекватного уровня. может потребоваться 4-5 инъекций. Поскольку часто встречается дефицит комплекса витаминов группы Б, то следует отдавать предпочтение назначению смеси витаминов этой группы, а не одного или двух витаминов. Это ещё обосновано и тем, что функции некоторых витаминов группы Б находятся в прямой взаимозависимости. То есть повышение функции одного из них ведёт к повышению функции, а значит, и повышенной утилизации другого витамина. Важным залогом хорошего здоровья является адекватный уровень в крови витамина С. Он плохо сохраняется, И поступления его с пищей в организм, как правило, недостаточно. Мы считаем разумным добавлять в пищу 500-1000 мг аскорбиновой кислоты ежедневно. Курильщикам и лицам с повышенной ранимостью капилляров следует добавлять в пищу несколько граммов аскорбиновой кислоты в день. метаболическая и эндокринная недостаточности. Оказывается, что любое нарушение энергетического метаболизма у agravирует миофасциальные триггерные точки и способствует развитию новых. Анемия уже была рассмотрена в обзорном разделе по витамину B12. В данном разделе Мы подробно обсудим гипометаболизм. Этот предрасполагающий фактор встречается не так редко и препятствует специфическому лечению миофасциальных болевых синдромов. Положительного результата от этого лечения можно достичь только после устранения гипометаболизма. Другим предрасполагающим фактором является гипокалиемия, которая также связана со снижением энергетического метаболизма. И наконец, третий из этой группы предрасполагающий фактор подогреческий диатэз. Относится к нарушению метаболизма, не связанного непосредственно с энергетическим процессом. Гипометаболизм. Гипометаболизм или гипотиреоз характеризуется пониженным содержанием в сыворотке крови гормонов щитовидной железы. При этом уровень тиреотропного гормона иногда может быть повышен. При истинном же гипотиреозе уровень тиреотропного гормона в крови всегда повышен. У больных обращающихся к нам с миофасциальными болевыми синдромами часто выявляется слегка пониженная функция щитовидной железы, которую ранее не лечили в виду слабой выраженности симптомов и приближающимся к нижней границе нормы клинических проб. Практика показала, что такие больные более восприимчивы к миофасциальным триггерным точкам. При специальной миофасциальной терапии они испытывают лишь временное ослабление боли. Если у этих больных нет других предрасполагающих факторов, лечение гормонами щитовидной железы значительно снижает у них раздражимость мышц и способствует более эффективному лечению миофациальных триггерных точек. При гипертиреозе активные триггерные точки встречаются редко, и они, как правило, легко поддаются специальному лечению. Делемер и соавторы отметили, что у больных гипотиреозом развивается утреннее уплотнение мышц плечевого пояса. сопровождаемая их болезненностью и слабостью. Анализ обследования 16 больных, недавно заболевших ревматоидным артритом, и 26 больных, страдавших ревматоидным артритом и гипофункцией щитовидной железы, показал, что понижение функции щитовидной железы может ускорять и обострять Патологические симптомы поперечно-полосатых мышц. Рейнльдс обнаружил, что у больных ревматоидным артритом миофасциальные триггерные точки более болезненны, чем у больных, не страдающих ревматоидным артритом. Однако автор не проводил корреляции с метаболизмом. В другом исследовании Было выявлено 8 больных с симптомами фиброзита, сопровождавшегося нарушением сна, который сопоставим с диагнозом миофасциальных триггерных точек. У всех 8 больных с помощью лабораторных анализов был выявлен гипотиреоз, низкий уровень содержания тироксина и высокая концентрация тиреотропного гормона. хотя клиническая картина этого заболевания у них была слабо выражена. У шести больных лечение небольшими дозами гормонов щитовидной железы сняло мышечные симптомы, и у большинства из них нормализовался сом. Таким образом, наши собственные наблюдения и сообщения других авторов дают основания полагать, что по крайней мере у некоторых больных раздражимость миофасциальных триггерных точек является чувствительным показателем пониженной функции щитовидной железы. По-видимому, мышечные клетки особо уязвимы при недостаточном действии гормонов щитовидной железы, которая может иметь место даже при нормальной концентрации гормонов в крови. Далее мы рассмотрим вопросы продуцирования гормонов щитовидной железы, их метаболическое действие и концентрацию в крови, а также вопросы оценки функций этих гормонов, симптомы гипофункции щитовидной железы, данные обследования больных, лабораторные анализы И, наконец, лечение. Продуцирование гормонов щитовидной железы, тиреоидных гормонов. В щитовидной железе синтезируется два вида йод-тиранинов. Тетра-йод-тиранин, тироксин, и три-йод-тиранин. Три-йод-тиранин метаболически более активен, чем тироксин. но количество его в плазме крови в 10-15 раз меньше. При гипертиреозе количество синтезируемого 3-йод-тиранина может увеличиться в 5 раз. В норме в кровотоке циркулирует 98% тероксина и только 2% 3-йод-тиранина. Причиной этого Является тот факт, что тироксин более прочно связывается с транспортным белком, чем 3-йод тиранин. Основным транспортным белком тиреоидных гормонов в крови является гамма-глобулин. В периферических органах, в основном в печени, почках и скелетных мышцах, тироксин превращается в 3-йод тиранин. Гомеостатические уровни и йод-тиранинов в сыворотке крови поддерживаются за счет выделения их из щитовидной железы при контролирующем влиянии тиреотропного гормона, синтезируемого в передней доле гипофиза. Количество выделяемого из гипофиза тиреотропного гормона находится в обратной зависимости от гипофиза. от содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови. Тиреотропный гормон стимулирует синтез гормонов в щитовидной железе. секреция тиреотропного гормона гипофизом усиливается под влиянием тиреотропин-высвобождающего фактора, который синтезируется в гипоталамусе. тиреотропин, высвобождающий фактор также усиливает секрецию пролактина. Продуцирование тиреоидных гормонов вероятно снижается после радиационного облучения щитовидной железы. В результате осложнения вирусного или подострого тиреоидита и после удаления щитовидной железы. С возрастом По-видимому, уменьшается не только синтез тиреоидных гормонов, но и их утилизация клетками организма. Эффекты тиреоидных гормонов. Тиреоидные гормоны способствуют росту скелета и оказывают влияние на продуцирование и потребление энергии. Тироксин оказывает влияние на рост ускоряя синтез микросомного белка через прямое воздействие на стадию трансляции, которая не требует синтеза РНК. С другой стороны, 3-йод-тиранин усиливает синтез как рибосомной РНК, так и белка через интенсификацию активности РНК-полимеразы. Тироксин-тиранин. избирательно усиливает активность некоторых ферментов в 5-10 раз. Это позволяет понять, почему адекватный тироидный гормон является необходимым для репликации многих видов клеток. Основным продуктом окислительного фосфорилирования является аденозин-трифосфат. основной источник энергии для мышечного сокращения. Синтез аденозин-3-фосфата митохондриями значительно увеличивается при повышении концентрации 3-йод-тиранина. Гормон воздействует на внутреннюю поверхность митохондриальной мембраны, где происходит окислительное фосфорилирование. Основным механизмом, посредством которого 3-йод тиранин вызывает увеличение энергетического расхода, является усиление активности АТФ-фазы в клеточной мембране. Аденозин-3-фосфат управляет натрий-калиевым насосом, который поддерживает градиенты калия и натрия через клеточную мембрану. Эти градиенты необходимы для возбуждения мышечных и нервных волокон и явно имеют такую клапанную систему, что хотя чрезмерная активность насоса и расходует дополнительную энергию, она не вызывает серьезной гиперполяризации мембран. Повышение тиреоидными гормонами активности гиперполяризации Натрий-калиевый насос обеспечивает организму потенциальный механизм для производства тепла без помощи дрожания. Кроме того, тиреоидные гормоны повышают концентрацию внутриклеточного калия, что согласуется с наблюдениями, в которых отмечается, что первичным эффектом гипертиреоза является аккумуляция внутриклеточного калия. Наибольшее воздействие на натрий-калиевый насос тиреоидные гормоны оказывают в почках и печени, и наименьшее в селезёнке и мозги. Тиреоидные гормоны влияют и на дополнительные механизмы теплопродукции. Оказалось что отделение окислительного фосфорилирования от синтеза аденозин-3-фосфата, которое, как считали одно время, является основой недорожательной теплопродукции тиреоидным гормонам, не встречается при нормальной функции щитовидной железы, но объясняет некоторые эффекты выраженного гипертиреоза. Измерение концентрации гормона. Для выявления пониженной функции щитовидной железы используют следующие лабораторные методы. Радиоиммунный метод оценки обеспечивает точное и прямое измерение концентрации гормона в сыворотке крови. В норме тероксина в крови содержится от 40 до 40. до 110 микрограммов на литр. А трийотиронина около 800-1600 микрограммов на литр. Поглощение трийодтиронина в малой в норме варьирует от 25 до 35%. И соответствует проценту связывающих участков на альфа-глобулине. которые в основном заняты тироксином. Произведение величины концентрации тироксина в крови на величину поглощения 3-йод-тиранина смолой называется индексом свободного тироксина. Теоретически на концентрацию свободного тироксина не оказывают влияния изменений в концентрации альфа-глобулина. измерение гормональной функции. Под основным обменом понимаются энергетические затраты организма, связанные с потреблением кислорода. Поскольку на основной обмен влияют и другие факторы, не связанные с функцией щитовидной железы, то эта проба имеет ограниченную диагностическую значимость. Другим показателем энергетических затрат в условиях основного обмена является базальная температура, которую измеряют под языком или под мышкой утром после сна, до того, как пациент встанет в постель. В норме температура под мышкой, измеренная в течение 10 минут, равна 36,7 градуса Цельсия у мужчин, и у пожилых женщин в постменструальном периоде. У молодых женщин она в среднем составляет 36,4 градуса Цельсия непосредственно перед овуляцией и 36,9 градуса Цельсия после овуляции. Мы обнаружили, что восприимчивость мышц к триггерным точкам значительно возрастает, когда средняя базальная температура снижается до 36,1 градуса Цельсия или ниже. Остается неясным, снижается ли при гипотириозе исходная точка температурной регуляции или механизмы регуляции температуры декомпенсируются из-за нарушения продуцирования и утилизации энергии. Дополнительными сигналами функциональной недостаточности щитовидной железы могут быть удлёнённая фаза релаксации рефлекса ахиллово сухожилие и повышение холестерола в сыворотке крови. Симптомы функциональной недостаточности щитовидной железы у больных с функциональной недостаточностью щитовидной железы, как правило, имеют место неполные и умеренные или слабые симптомы гипотиреоза. При невнимательном осмотре больного эти симптомы легко могут быть упущены из виду. Обычно больные гипометаболизмом не переносят холод, а некоторые из них Не переносят ни жару, ни холод. Такие больные предпочитают носить дополнительную одежду: свитер, жакет или пуловер, даже в тёплую погоду. Редко потеют и часто жалуются на то, что у них зябнут руки и особенно ноги. Больные с гипометаболизмом обычно испытывают боли в мышцах, или их уплотнение. Как правило, в этих мышцах развиваются устойчивые триггерные точки. Больные испытывают хроническое утомление и вялость, особенно утром при просыпании и в середине дня. Они чувствительны к погоде. Мышечная боль усиливается при наступлении холодной, дождливой погоды. Следует отметить, что недостаточность фолиевой кислоты также сопровождается снижением базальной температуры. Однако в этих случаях мышцы не чувствительны к изменениям погоды. Недостаточность метаболизма может привести к развитию дополнительных симптомов, которые у одних больных появляются в виде микседемы, а у других больных наоборот Наблюдается похудание, нервозность и гиперактивность. Больные часто страдают запорами, а также минореями, аменореями или нерегулярностью менструаций. При гипометаболизме эти расстройства исчезают под действием лечения гормонами щитовидной железы. Кожа у гипометаболических больных Как правило, сухая и грубая. У них наблюдается снижение массы тела, особенно при сопутствующем тиаминовом дефиците. Результаты физикального осмотра. У гипометаболических больных базальная температура снижена до 36,1 градуса Цельсия и ниже. кожа на локтях, коленках и сзади на пятках грубая, сухая и чешуйчатая. Расслабление мышц после их сокращения в ответ на раздражение ахиллово сухожилие замедлено. При ударе по мышце возникает локальная её отёчность. По-видимому, эти феномены вызваны замедленной реаккумуляцией кальция в эндоплазматический ретикулум и, следовательно, замедленным разъединением актиновых и миозиновых нитей. На электромиограмме эти изменения не обнаружены. Лабораторные исследования Концентрация сеток Три йотиронина и тироксина в сыворотке крови у больных с гипометаболизмом значительно понижены. В редких случаях наблюдается повышенное содержание тиреотропного гормона. Чаще всего у больных повышена концентрация холестерина в крови. Снижение концентрации холестерина может быть вызвано сопутствующим дефицитом фолиевой кислоты. При гипотиреозе увеличивается содержание мышечных ферментов: кератинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы и альдолазы, что указывает на деструкцию мышечной структуры. В крови может наблюдаться увеличенное содержание примерно на 45-50% лимфоцитов и моноцитов при снижении числа зернистых лейкоцитов. Лечение. При лечении гормонами щитовидной железы важно, чтобы у больного было нормальное содержание витамина B1, потому что эти гормоны усиливают метаболизм, и следовательно, Потребность организма в витамине В1. При недостаточности витамина В1 следует предварительно провести витаминнотерапию. При необходимости для достижения быстрого эффекта гормональной терапии больному можно на несколько дней назначить 3 йодтиранин по 12,5-50 мкг в сутки. Длительное лечение малыми дозами гормона может привести к симптомам авитаминоза B1, которые требуют немедленной витаминотерапии. Следует помнить, что лечение гормонами щитовидной железы в некоторых случаях подавляет секрецию тиреотропного гормона и что передозировка гормонов может привести к гипертиреозу. гипогликемия. При гипогликемии активность миофасциальных триггерных точек значительно усилена, и специальное лечение их оказывается малоэффективным или вообще неэффективным. Вопрос о частоте встречаемости гипогликемии является спорным, в основном потому, что основной причиной её симптомов является увеличение содержания адреналина в крови. При некоторых состояниях, например, страх, уровень адреналина в крови также возрастает, но это не сопровождается гипогликемией. Выделяют два вида гипогликемии: Гипогликемия, вызванная быстрой двигательной активностью, и послеобеденная гипогликемия. Примечание переводчика. В Советском Союзе гипогликемию классифицируют на идиопатическую, семейную, инсулиновую и спонтанную. Симптомы. Первоначальными симптомами гипогликемии или повышенного содержания норадреналина в крови, обычно являются потливость, дрожь, учащенное сердцебиение и чувство страха. Активация триггерной точки в груди на ключично-сосцевидной мышце может вызвать головную боль и головокружение. При сильной прогрессирующей гипогликемии снижается энергетическое обеспечение мозга и развиваются симптомы, напоминающие гипоксию: зрительные расстройства, беспокойство, нарушения мышления и речи и в некоторых случаях обмороки. Гипогликемия, вызванная быстрой двигательной активностью. У здоровых людей Быстрая двигательная активность не вызывает гипогликемии, поскольку печень начинает выделять глюкозу, как только её уровень в крови снижается. Гипогликемия при быстрой двигательной активности развивается в результате нарушения механизмов выделения глюкозы из печени. Нарушение синтеза норадреналина которые стимулируют выделение глюкозы из печени или нарушение стимуляции надпочечника гормоном передней доли гипофиза. Гипогликемия может быть усилена заболеванием печени или приёмом алкоголя. В редких случаях причиной этого вида гипогликемии является дефицит такого фермента, как глюкагон. Послеобеденная реактивная гипогликемия. Симптомы послеобеденной гипогликемии обычно появляются через 2-3 часа после приёма пищи, богатой углеводами, чрезмерно стимулирующими выделение инсулина, который запускает компенсаторное выделение адреналина. Гипогликемия вызванная инсулинией продолжается 15-30 минут, то есть до выделения печенью стимулируемой увеличенным содержанием адреналина дополнительного количества глюкозы. Обычно увеличение содержания адреналина в крови вызывает симптомы, которые характерны для данного вида гипогликемии при эмоциональном стрессе. у лиц, перенёсших частичную резекцию желудка или другую операцию на желудке, пищи из него может слишком быстро эвакуироваться в кишечник. Это вызывает резкий подъём содержания глюкозы в крови, инициируя описанную выше последовательность событий с теми же симптомами. Причина гипогликемических симптомов становится более очевидной, если эти симптомы во время теста толерантности к глюкозе коррелируют с уровнями содержания глюкозы и инсулина в крови. По наблюдениям Travel, тест толерантности к глюкозе при гипогликемии, вызванной быстрой двигательной активностью, даёт положительный результат. Очень низкая концентрация глюкозы в крови С большей вероятностью, если больной совершает физические упражнения, а не находится в состоянии покоя, в интервале между двумя заборами крови для анализа. Гипогликемия, вызванная быстрой двигательной активностью, появляется через много часов после еды и сохраняется длительное время. После обеденной гипогликемии Сама ограничена. Реактивная гипогликемия, имеющая место при слабо выраженном сахарном диабете, чаще всего возникает между 3-м и 4-м часом после проведения теста толерантности к глюкозе. Выявляемые органические заболевания обычно характерны для гипогликемии, вызванной быстрой двигательной активностью. но не для послеобеденной гипогликемии. Лечение. При наличии того или другого вида гипогликемии следует по возможности выявить основную причину ее возникновения. Симптомы обоих видов гипогликемии уменьшаются, если больной ест понемногу, но часто нестабильный. пищу, содержащую небольшое количество углеводов, 75-100 г, высокий процент белков и достаточное для удовлетворения энергетических потребностей организма количество жиров. Физический труд имеет тенденцию усиливать гипогликемию. Однако он может способствовать снижению тревожности и тем самым уменьшению симптомов, характерных для выделения адреналина при этом состоянии. Больные не должны употреблять кофе, чай и другие напитки, содержащие кофеин или теофиллин, поскольку эти вещества стимулируют выделение адреналина. Больным следует избегать приёма алкоголя, особенно натощак. Курильщикам следует ограничить количество выкуриваемых в день сигарет, поскольку никотин также стимулирует выделение адреналина. Подагрический диатез У больных гиперурикемией или подагрой легко формируются или активируются диатез. миофасциальные триггерные точки и мышечный ревматизм. При подагре нарушается пуриновый обмен, что обычно проявляется в виде повышенного содержания мочевой кислоты в крови. Более 70 мг на литр у мужчин и более 60 мг на литр у женщин. Диагноз. Примерно 8. У 5-7% людей с асимптоматической гиперурикемией развивается острый подагрический артрит с отложением мочекислых солей в тканях сустава. В связи с применением эффективных средств для лечения гиперурикемии запущенные стадии развития подагры в настоящее время встречаются редко. Точный диагноз подагры устанавливается при выявлении кристаллов мочевой кислоты в жидкости, взятой из воспаленной ткани сустава. Отложение кристаллов перофосфата кальция вызывает симптомы, напоминающие подагру, но при этом не наблюдается повышение концентрации какого-либо метаболита. Лечение. Если гиперурикемия и является вероятным фактором, способствующим активности миофациальных триггерных точек. Её нужно лечить согласно хорошо отработанным принципам. Многие диуретики повышают содержание мочевой кислоты в крови. Витамин С в относительно больших количествах, несколько граммов в день. способствует быстрому выведению мочевой кислоты с мочой. У больных под агрой триггерные точки труднее поддаются лечению при наличии гиперурекемии. Следует также отметить, что инъекционное лечение триггерных точек в этих случаях эффективнее метода растяжения с обезболиванием. психологические факторы. Поддержанию активности миофациальных триггерных точек могут способствовать различные психологические факторы. Врач должен быть осторожен в своём заключении, что психологические факторы носят вторичный характер. С другой стороны, не следует сразу считать что причиной миофасциальных болей являются психические расстройства, если появляются трудности в выявлении органических и нейрофизиологических причин. Это неверное предположение может вызвать, а часто так и бывает, тяжёлую психическую травму у больного. Мы ещё так мало знаем о боли, особенно об отраженной боли. Больные, которые не понимают причины своего заболевания, могут быть подавлены, могут проявлять тревожное напряжение или могут оказаться жертвами так называемого синдрома активного спортсмена. У некоторых больных, как вторичное проявление, наблюдается чрезмерно активное или вялое поведение, либо конверсионная истерия. В каждом случае постановка диагноза требует тщательного предварительного анализа. Непонимание. Больные, которые ошибочно считают, что причиной их боли является неизлечимое заболевание, Например, дегенеративные заболевания суставов, неоперабельное сдавливание нерва или ревматизм, который будет преследовать всю жизнь, часто живут с постоянной боязнью совершить то или иное движение или действие, способствующее появлению боли. В результате этого они избегают совершать те движения, которые растягивают мышцы, и способствует восстановлению их функций. В тех случаях, когда первичной причиной болей являются миофасциальные триггерные точки, такое чрезмерное ограничение движений и активности усиливает и пролонгирует активность этих точек. У таких больных прежде всего нужно убедить, что их боль носит мышечный характер и поддаётся лечению. Когда больные узнают, какие движения следует избегать и какие процедуры следует совершать, чтобы инактивировать триггерные точки, они начинают осознавать, что источник боли находится под их контролем. Эта обнадеживающая перспектива снимает тяжёлый груз с их плеч. депрессии. Депрессия и хроническая боль тесно взаимосвязаны. Особенно если у больного нет удовлетворительного объяснения причины боли, и он живёт в страхе, что может быть ещё хуже, а сам источник боли неизлечим. Частично депрессия возникает как следствие хронической боли и функциональных нарушений. Поэтому чем продолжительнее и интенсивнее боль, тем, по-видимому, более выражена депрессия. И с другой стороны, больные с депрессией болезненнее переживают боль, что в свою очередь приводит к дисфункции. Излечение миофасциальных триггерных точек у больных с депрессией ускоряется при назначении им антидепрессантов во время специального лечения этих точек. С этой целью чаще всего назначают большие дозы трициклических препаратов. Снятие депрессии позволяет больным более активно заботиться о своих мышцах и заниматься такими упражнениями и деятельностью, которые способствуют выздоровлению. Более того, эти упражнения и физическая деятельность сами по себе являются активными антидепрессантами. Тревожность и мышечное напряжение. У некоторых лиц высокий уровень тревожности проявляется в форме мышечного напряжения. Многие мышцы находится в постоянном сокращении, что перегружает их и способствует активности миофасциальных триггерных точек. Таких больных можно легко узнать по позе в положении сидя. Они сидят прямо, как будто одервинелые, не прислоняясь к спинке стула. Плечи у них приподняты, на лице напряжённое выражение. Метод обратной биологической связи и релаксационная терапия помогают многим из них научиться расслаблять мышцы. Выявление основных источников тревожности и эмоциональной напряжённости и соответствующие изменения в условиях жизни на длительное время редуцируют эти провоцирующие факторы. Синдром активного спортсмена. Синдром активного спортсмена является противоположностью ипохондрии. Он характерен для стоиков и определяется как игнорирование боли. Они выполняют всевозможные физические упражнения, не обращая внимания на боль, если она переносима. Чем перегружают мышцы, и способствует активности триггерных точек. Активные спортсмены обычно считают, что их боль является признаком слабости, и они должны поспешить продемонстрировать своё превосходство над ней. Этим лицам нужно объяснить, что такая чрезмерная нагрузка мышц способствует лишь развитию боли. и показать те упражнения, которые необходимы для их выздоровления. Психологические и поведенческие аспекты. Психически здоровый человек знает, какие движения вызывают у него боль и не совершает их. Однако у некоторых лиц знающих о движениях, причиняющих боль, развивается болетненное поведение. Вопрос о том, что послужило первопричиной утраты функций и болетненного поведения, психические или главным образом нейрофизиологические факторы, является довольно сложным. И поэтому в объяснении его имеет большое значение только в тех случаях, Когда миофациальная терапия оказывается неэффективной, врачу следует выяснить три вопроса. Насколько эффективно больной справляется с жизненными проблемами до появления боли? Больные, испытывающие растерянность в трудных ситуациях, наиболее последовательно выполняют рекомендуемые им упражнения. Концентрирует ли больной внимание на поиске путей избегания боли или он сосредоточен на вопросе, почему их нет? В последнем случае причиной пониженной двигательной активности является психологический фактор. Пытается ли больной выполнять какую-то функцию или только говорит об этом? в последнем случае, хотя и не обязательно, причина расстройства этой функцией является эмоциональная недостаточность. Часто у невротических больных подсознательно развивается психосоматические симптомы, проявляются в двигательной активности, которая направлена на уменьшение высокого уровня тревожности и напряжённости. С психологической точки зрения эти симптомы носят характер первичной симуляции. У некоторых больных, открывших для себя все привилегии больного человека, освобождение от ответственности за работу или за неадекватное социальное поведение, развивается вторичная симуляция. У таких больных Одновременно развиваются и другие неосознанные потребности. Например, подчинённость во взаимоотношениях с родственником, который может быть врачом, супругом, супругой или опекуном. Психиатры считают, что вторичная симуляция развивается в результате психогенной дисфункции. Вторичная симуляция может сформироваться у больных с длительным анамнезом миофациальной боли. Некоторые больные могут использовать вторичную симуляцию в корыстных целях, что часто выявляется при откровенной беседе с ними. Болезненное поведение это поведение больного, страдающего от боли. Оно проявляется в его речи, позе, приёме лекарств, ограниченной активности, продолжительном отдыхе и так далее. Со временем эти реакции на болезнь, устраняющие отрицательные эмоции, могут стать для больного жизненно важными. Инактивация триггерных точек как источников боли, облегчая состояние больного, не всегда устраняет болезненное поведение. В этих случаях сам больной и его родственники должны способствовать устранению этого поведения и восстановлению нормальной продуктивной функции. В качестве метода лечения болезненного поведения рекомендуется пользоваться принципами оперантного обусловливания. Выявление болезненного поведения позволяет использовать принципы оперантного обусловливания. не соответствующего по степени выраженности той боли, которую испытывает больной, занятие трудное и рискованное. Боль испытывает только сам больной. И уж, конечно, совсем просто оправдать безуспешное лечение наличием психогенных факторов, особенно если единственным критерием оценки состояния больного являются его жалобы на боль. Большую помощь при лечении оказывают объективные и полуобъективные характеристики миофациальных триггерных точек, а также выяснение следующих вопросов. Какова была двигательная активность больного до того события, когда появилась боль? Восстановилась ли эта активность? до обычного для больного уровня после инактивации триггерной точки, и если не восстановилось, то почему? Хронические инфекции и инвазии. Некоторые продолжительные заболевания по всей вероятности усиливают активность миофасциальных точек. К ним относятся вирусные заболевания, особенно простой герпес, любая хроническая локализация бактериальной инфекции и инвазия некоторыми паразитами. Механизм, посредством которого эти заболевания пролонгируют активность триггерных точек, неизвестен. Но известно, что их лечение способствует длительному освобождению герпеса. от миофациальных болей. Вирусное заболевание. При вирусных заболеваниях в течение нескольких недель после острой инфекции, например, гриппа, может наблюдаться болезненность и уплотнение мышц, что способствует активации миофациальных триггерных точек. Наиболее частой причиной провоцированной активности миофасциальных триггерных точек является герпесный вирус типа 1, вызывающий простой герпес. Не генитальный герпес, простой герпес, вызванный вирусом типа 2, не опоясывающий герпес, по-видимому, не агравирует активность триггерных точек в такой степени, как вирус типа 1. Диагноз. Простой герпес, вызванный одноимённым вирусом типа 1, имеет возвратный характер и проявляется в виде сгруппированных пузырьков на эритематозно отёчном основании, а иногда в виде афтозных язв рта. Пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью, но не гноем, покрывают как слизистые, так и кожные покровы тела и конечностей. Вокруг пузырьков развиваются экзематозные пятнышки, которые, если их не лечить, сохраняются в течение нескольких недель. После разрыва пузырьков На их месте остаются красные пятнышки, покрытые корочками. Известно, что высыпания простого герпеса могут локализоваться как на слизистой пищевода, так и желудочно-кишечного тракта, что сопровождается рвотой и поносом. Лечение. А раньше для локального лечения простого герпеса применяли криотерапию, то есть смачивали поражённые поверхности эфиром или распыляли на них какую-либо другую быстро испаряющуюся жидкость. Специальных лекарственных средств для лечения этого заболевания до сих пор нет. Частоту и интенсивность приступов карписа можно значительно снизить смазыванием высыпаний никотин амидом или приёмом его внутрь. Как показывает опыт, положительный эффект даёт втирание три раза в день в места высыпаний 3%-ной глазной мази аденин арбинозид. Введение 300-500 мг в сутки никотинамида препятствует развитию гингивита и стоматита. вызванных вирусом простого герпеса тип 1. Кроме того, никотинамид способствует коррекции дефицита фолиевой кислоты. Эмпирически показано, что при герпетическом поражении пищеварительного тракта, в том числе тонкого кишечника, эффективным оказывается приём Лактинекса. По три таблетки 2-3 раза в день в течение по крайней мере 1 месяца до исчезновения высыпаний вплоть до стерта. Курс лечения Лактинексом способствует восстановлению кишечной флоры после лечения антибиотиками. Он изготавливается из живых Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus bulgaricus. больные с возвратными приступами поноса и высыпаниями герпеса в ротовой полости, как правило, не употребляют молоко из-за интолерантности к лактозе. В крови у таких больных на фоне нормального общего содержания кальция наблюдается пониженное содержание ионизированного кальция. Больным следует назначить препараты кальцие. При частом рецидиве герпеса, а также в тех случаях, когда герпесные корочки реактивируют триггерные точки, рекомендуется вводить внутримышечно по 0,4 мл на килограмм человеческий иммуноглобулин. Единовременная доза 2-3 миллилитра следует отметить что эффективность вирусных антител носит временный характер бактериальные инфекции всасывание бактериальных и вирусных токсических продуктов способствует развитию активных триггерных точек и даже при незначительных физических нагрузках К наиболее частым источникам хронической бактериальной инфекции относятся пародонтальный абсцесс, поражённые инфекцией синусы и мочевыделительный тракт. При наличии хронической инфекции специальная миофациальная терапия оказывается неэффективной. Пародентальный абсцесс и поражение зубов выявляются при стоматологическом осмотре. Поражение зубов мудрости может способствовать активности триггерных точек в жевательных мышцах, даже если нет локальной инфекции. Синуситы характеризуются ощущением наполненности в области околоносовых пазух. выделениями из носа, которые иногда могут быть гнойными. При наличии аллергического компонента у больных отмечается эозинофилия. Нарушение дренирования синуса в результате искривления носовой перегородки требует хирургического вмешательства. Хроническая инфекция мочевыделительного тракта характеризуется никтурией и дизурией. Больные немедленно должны пройти урологическое обследование. Инвазии. Три вида паразитов наиболее часто пролонгируют миофациальные болевые синдромы. Лентицы. Взрослые особи широкого лентица живут в кишечнике. Основным источником его является заражённая рыба. Локализуясь в верхних отделах тонкой кишки, паразиты могут потреблять от 80 до 100% поступаемого в пищи витамина B12. Диагноз устанавливается при лабораторном исследовании кала больного. Лямблиоз. Протозойная инвазия, вызываемая Кардида лямблия, характеризуется нарушением функций тонкой кишки. Распространена в странах Карибского бассейна, Латинской Америки, Индии. СССР и в странах Востока. Чаще всего инвазия протекает асимптоматически, но может сопровождаться тошнотой, метеоризмом, эпигастральными болями и водным поносом со зловонным запахом. Острые симптомы обычно исчезают в течение нескольких недель. Хронический лямблиоз и может привести к нарушению всасывания углеводов, жиров и витамина B12. Снижение содержания витамина B12 способствует повышению активности миофасциальных триггерных точек. Диагноз устанавливается при лабораторном анализе кала, секреции двенадцатиперстной кишки. и биоптата тощей кишки. Амебиаз. Среди всех амеб, которые паразитируют в кишечном тракте человека, только энтомеба и гистолитика вызывает инфекционное заболевание. Зрелая энтомеба и гистолитика паразитируют в просвете толстого кишечника и питаются бактериями и выводимым из организма шлаком. Но иногда они внедряются в слизистую кишечника, что сопровождается его изъязвлением. Внедрение паразитов в ткани усиливает активность миофасциальных триггерных точек. Диагноз требует тщательного лабораторного анализа кала. и тканей толстого кишечника. Сирологические пробы эффективны только при острой амебной дизентерии. Лечение осуществляется назначением комбинации препаратов.